Зелинский стянул, наконец, носок с головы и спрятал его в карман. А через 10 минут он уже въезжал во двор посольства Великобритании. На скромной лондонской улочке в неприметном доме с кодовым замком на дверях размещался аналитический центр службы внешней разведки Ми-6, который занимался проблемами стратегического планирования. Этим же днем, но если учесть разницу в часовых поясах, то часов на восемь раньше описанных событий, Чарльз Бартон, который получил от шефа новое задание, с ухмылкой разглядывал листки дешевой бумаги с кириллическим шрифтом, распечатанные на игольчатом принтере с крупной точкой. Он перелистал бумаги, дошел до общего списка и провормотал себе под нос «Ого, даже так!» Почему же они не предложили план марсианского вторжения? 200 тысяч за стопку грязных листочков. Я мог бы сочинять таких на миллион в неделю, причем красиво их распечатывать и украшать рамочками. Почему же я зарабатываю так мало? Потому что имею глупость писать в своих отчетах правду и только правду». Документы, предоставленные английской разведке русским шпионам-инициативникам, касались одной единственной оренбургской зоны дислокации ракетных войск и могли быть частично проверены. Проще всего было проверить на достоверность состав названных частей, штаты и диспозиции. Работа кропотливая, но простая. Чарльз вызвал в компьютере сведения по этой зоне из объединенной базы данных. Информации по Оренбургской зоне было достаточно много. Карты космических съемок, расшифрованные и интерпретированные. Бартон стал накладывать русские данные поверх тех, что были в собственной базе, задав их красным цветом. Через час работы он мог с удовлетворением отметить, что порядок совпадений около 30%. «Итак, они имеют дело не с голой выдумкой. Кое-что корреспонденту известно, это факт». Чарльз обратил внимание, что совпадений больше там, где сведения более свежие. «Много точек, которых нет на английских картах вообще». Затем он вышел в интернет и связался по специальному каналу Сленгли, получив допуск от своего начальника отдела. Он забросил американцам новые точки дислокации и боевой состав и сделал запрос, насколько эти данные коррегируются с их собственными новейшими сведениями. База оперативных данных по русским ядерным силам была в США несравненно богаче, чем у союзника, однако прямой доступ к ней англичане могли получить только в случае непосредственной военной угрозы. Ответ пришел через 30 минут. По 12 точкам из 17 данные совпадают на 85%. 5 точек неизвестны. Сообщите уровень достоверности ваших данных. Чарльз отстучал ответ. Уровень достоверности пока 0%, я занят его проверкой. Однако на самом деле Чарльз был уже уверен, что уровень достоверности далеко превышает нулевую отметку. Ответ из США был объективным свидетельством серьезности документа. Теперь Бартона заинтересовал кадровый состав. присланной бумаге он был очень подробный, до капитанов, с анкетными данными и номерами служебных и домашних телефонов. Сравнивая данные, Чарльз разделил экран на два окна. Это почти ничего не дало, так как собственных данных у него почти не было, только высший эшелон. — Что делать, если не знаешь, что делать? — Обратись к Богу. Бартон вышел по электронной сети на Венский центр протестантской организации нью Неизвестно, как там у них обстояли дела с толкованием Нового Завета, но базы данных по людям, имеющим хоть какой-то вес и интерес в странах Восточной Европы, были в центре уникальные. Тысячи добровольцев из протестантских церквей «Нового толка» агитировали людей, раздавали гуманитарную помощь и, кроме всего прочего, просили заполнить анкеты. Анкеты отправлялись в Вену, подвергались обработке, после чего данные заносились в электронные базы. Это был проект стратегического значения, который постепенно набирал вес и значение в мировом масштабе. Часть баз данных была открыта к свободному доступу. Правда, стоил этот доступ весьма недешево. Чарльз вошел в эту интерактивную базу данных. Панелька «Армия» потребовала отдельный допуск, и Бартон набрал его, сверившись с записной книжкой. Однако, выбрав способ поиска по месту службы, он убедился, что его допуска недостаточно. Он отследил несколько человек по фамилиям, но это было непродуктивно. Поэтому Чарльз отправил сообщение на адрес модератора сайта, с которым был заочно знаком, найдя с ним некоторые общие интересы. «Добрый день, Дик». «Нужны данные по кадровому составу одной из зон РВСН России. Чарльз из чертовой коробки». «Добрый день, Чарльз. Не могу. Дик псих. Пришел немедленный ответ. «Знаю, что не можешь. Я тебе пришлю свои данные, а ты пометь, что из них совпадает с твоими. Там, где не совпадает, поставь альтернативные фамилии, иначе не видать тебе сегодня моих двух кроликов». «Чарльз из чертовой коробки». «Каких кроликов?» Ответ оплачен. Давай твои списки и присылай кроликов. Дик псих. Вот видишь, сказал Чарльз Бартон кому-то под потолком. У Бога всего много. Страсть у модератора Вене была очень забавная. Он собирал компьютерные приколы. Маленькие, смешные или вредные программки, которые создавались для развлечения. К примеру, такая программка переворачивала изображение на мониторе вверх ногами.